Но сам факт запрета только добавил вины к общему бремени тревоги и напряжения. На её взгляд, открытое обсуждение принесло бы больше пользы. Как сказал Рафаэль, полиция в доме словно мыши, даже если их и не видно и не слышно, знаете, они рядом. Смерть мисс Беттертон не сильно утяжелила груз страданий.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 а у Эммы никогда не возникало ощущение что её оценивают. Сегодня к четырём студентам присоединился отец Джон Беттертон. Отец Перри Грин, как обычно, молча работал за своим столом в дальнем углу библиотеки, по-видимому, не воспринимая их присутствие. В камине развели небольшой огонь, не столько ради тепла, сколько для уюта, и все расселись вокруг него в низкие кресла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 «Ни холст, ни слов набор пустой, ни биржа. Он мои крыла, он способ пребывать с тобой. Тебе хвала. Моя взяла». После возникшей паузы Стивен морбис спросил, «А что означает слово «сущность»?» «Природа вещи, ее смысл», — ответил Эмма. «А последние слова, э, тебе хвала, моя взяла». Звучит как ошибка, но понятно, что её там быть не может. Хотя ожидаешь слово «твоя», а не «моя». «В примечаниях к моему изданию», — сказал Рафаэль, — говорится, что здесь намёк на карточную игру. И это восклицание победителя, который получает всё. Предположу, что Герберт имеет в виду. Когда он пишет стихи, он держит за руку Бога, держит за руку победителя».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 Наверное, надо разобраться и понять, как в неё играли. Должно быть, несложно. «Зато бессмысленно», — заявил Рафаэль. «Мне нужно, чтобы, прочитав стихотворение, я захотел побыть у алтаря в тишине, а не взять в руки справочник или колоду карт». «Согласен, но ведь, как я понимаю, в этом весь Герберт, всё мирское и даже легкомысленное, освещено благодатью. И мне всё равно интересно узнать про карты». Эмма смотрела в книгу и поняла, что кто-то вошёл в библиотеку, лишь когда четверо студентов одновременно вскочили на ноги. В дверях стоял командер Делглиш. Если он и смутился, осознав, что прервал семинар, то никак этого не показал. А его извинение, принесённое Эмме, прозвучало обыденно, а не искренне. «Простите, я не знал, что вы занимаетесь в библиотеке».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 Она не поднялась с кресла, и ей показалось, что четверо студентов придвинулись к ней поближе, словно облачённая в сутаны стража, молчаливо встречающая врага. Слова Меркурия режут ухо после песни Аполлона. Голос Рафаэля прозвучал иронично и слишком громко. «Следователь поэт в одном флаконе. Как раз то, что нужно. Мы тут пытаемся разрешить проблему с Джорджем Гербертом».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 А что еще более странно, от этой мысли ей стало теплее.